Глава 47. В то время как Джуд сидел и ждал его у окна своего дома, Луис ел обильный и безвкусный обед в столовой мотеле. Еда была грубой и калорийной, то, что ему сейчас требовалось. На улице быстро темнело. Огни проезжающих машин тянулись вперед, как пальцы. Он поковырял в тарелке жареная картошка, бифштекс, ярко-зеленые бобы кусок яблочного пирога со стекающим с него сладким кремом. Он ел за угловым столом, глядя, как входят и выходят люди, думая, может ли его кто-нибудь здесь узнать. В глубине души он даже надеялся на это. Это вызовет вопросы, где Рэчел, что ты здесь делаешь, куда идешь, и вопросы могут повлечь за собой осложнение, и, может быть, именно это ему и нужно. И на самом деле, едва он взялся за яблочный пирог, запивая его второй чашкой кофе, как вошла знакомая пара, Роб Гриннелл, врач из Бангора и его хорошенькая жена Барбара. Он ждал за своим столом, но они прошли в дальний конец зала, и он потерял их из виду, лишь мельком наблюдая там преждевременную седину Гриннелла. Официантка принесла Луису счет, он расписался, поставив рядом номер комнаты и вышел. Снаружи свирепствовал ветер. Его завывание странно бодрило Луиса. На небе не было звезд, по нему неслись рваные клочья туч. Луис немного постоял на пороге, засунув руки в карманы и подставив ветру лицо. Потом он повернулся, пошел в комнату и включил телевизор. Было еще рано что-либо предпринимать, и в ночном ветре таилось что-то пугающее. Он решил ждать. Он четыре часа смотрел телевизор, восемь получасовых развлекательных программ. Впервые за много времени он так долго смотрел телевизор. В Чикаго Дори Голдман плакала. «Лететь обратно? Но, дорогая, зачем? Ты только что прилетела». Владлоу Джуд крендел сидел у окна, покуривая и прикладываясь к банке с пивом, перелистывая в уме книгу своего прошлого, и ожидал Луис. Рано или поздно Луис должен вернуться домой, как Лесси в старой картине. Были и другие пути на кладбище домашних животных, и то, что за ним, но Луис их не знал. Чтобы пройти туда известным ему путем, он должен миновать свой дом. Не зная об этих событиях, Луис сидел и смотрел цветной телевизор. Он никогда раньше не смотрел этих программ, но слышал разговоры про них. Белая семья, черная семья, ребенок, который оказывается находчивее взрослых, одинокая женщина, замужняя женщина, разведенная женщина. Он смотрел все это без разбора, время от времени поглядывая за окно в сгущающуюся тьму. Когда начались одиннадцатичасовые новости, он выключил телевизор и решил приступить к тому, что он решил сделать, быть может, еще тогда, когда увидел лежащую на дороге кепку Гэджа всю в крови. Он снова был холоден, силы вернулись к нему, но что-то стояло за этим. Страсть, азарт, а может и безумие. Неважно. Это Оно давала ему силы, согревала и бросала вперед. Идя к машине, он подумал, что Джуд, вероятно, был прав насчет растущей силы этого места, ибо теперь он чувствовал, как она овладевает им, и подумал, могу я остановиться. Могу я остановиться, даже если захочу.